Глава 3. Нос маэстра Ногуса и Принцесса в Зеленой башне. Пока опекуны во дворце занимались чудесами местного значения, на родном острове произошло событие из разряда магии Международной. Прибыл известный на весь мир иллюзионист Иеронимус Ногус. Этот худой, как трость господин с орлиным носом, слыл собирателем всего необычного. А узких кругах был известен еще и как «коллекционер-мус». Безусловным талантом мага было умение отыскивать их в самых разных местах, где простому человеку и в голову не придет это делать. Крупных мус Ногус извлекал из архитектурных композиций, панорамных пейзажей и ораторий, а мелких — из миниатюр, этюдов, скетчей и даже эпиграмм. Посещая, к примеру, Музей изобразительных искусств, он гулял по залам, прикрыв глаза и выставив ноздри. И со стороны, казалось, гость наслаждается не живописными полотнами, а запахом масла, хотя многие находят его приятным. Походив так с полчаса, маэстро останавливался у какой-нибудь картины зацветшим прудом, и, кажется, пруд как пруд — но он определенно знал, что под рязкой с кувшинками скрывается та, что ему нужна. И точно нацеливался ноздрями на водоем и выуживал из него зазевавшуюся музу. Или же на скрипичном концерте. Делал вид, что слушает закрытыми глазами. А сам переносицей брал на мушку солиста. Музыка звучала в соответствии с нотами, но исполнитель вдруг с ужасом понимал, что скрипка уже не плачет и не смеется от чистого сердца, а обезьянничает и все выдумывает. Складывалось впечатление, что драгоценного итальянца подменили прямо во время игры, а Иеронимус уже затаивал похищенную музу в ему одному известном месте. С той же легкостью он добывал их из труп и флейт и кларнетов, виолончели и контрабасов, Единственное, к чему не притрагивался, так это к ударным. И тарелки, и литавры, и тимпаны как грохотали с душой, так и продолжали это делать. Не то, чтобы маг собирался открыть собственный музеон, нет. Музы требовались ему на время для утоления голода и жажды. Иероним воспитался их незримым радужным блеском. Делал он это без помощи столовых приборов, поглощая чем-то тайным, из-за чего красавицы после обеда в компании «Чародея» теряли волшебную силу и буквально превращались в выжатые лимоны. Сплюснутые пупырчатые плоды выпадали из рукавов и штанин мага помимо воли. И даже то, что тот кислое на не выносил, ничего не меняло. Музы ни за что не хотели превращаться во что-то, хотя бы кисло-сладкое, вроде грейпфрута. Еще в бытность Джерома ногу и не таким богатым и знаменитым, фокусник выкидывал несчастные фрукты на помойку. Но, сколотив приличное состояние, решил ничем зря не разбрасываться и тоже пустил в дело. На заводике, принадлежащем артисту, цедру удаляли, а на лимонных корочках делали настойку, которая так и называлась «музыкальная настойка Иеронимуса Ногуса», Напиток выпускался в небольших, как для Кельнской воды, флаконах и, по уверениям самого маэстра, избавлял от разных недугов и напастей, таких как желудочные колики, супружеская неверность и отсутствие музыкального слуха. Спрос на снадобье был неизменно высоким, несмотря на еще более высокую цену, Хотя злые языки и поговаривали, что у предприимчивого циркача в некоторых теплых странах, как в цилиндре с двойным дном, спрятаны целые цитрусовые плантации. Но люди верили, что настойка приготовлена на основе натуральных мус, как указано на этикетке, и брали по несколько флаконов сразу. Кунштюк с фирменным напитком приносил стабильный доход — Но коронным номером Ногуса, безусловно, был трюк с личным дирижаблем. Черная махина испарялась, как по мановению волшебной палочки. Правда, обязательным условием было то, что зрители на время зажмурятся. Специальный секундомер Зумер подавал для этого сигнал, а по истечении трех секунд еще один, разрешающий открыть глаза все удивлялись до глубины души, ведь даже ракета не смогла бы исчезнуть из поля зрения. Вместе с дирижаблем пропадал и сам маг, заставляя людей аплодировать секундомеру-зуммеру, тоже звеневшему из пустоты. Все те, кто заранее запаслись биноклями и подзорными трубами, только цокали языком. И в небе было чисто, и никаких тайников под боком. Но вышел раз курьезный случай. Детектив на пенсии привел собаку-ищейку и дал ей до начала представления незаметно понюхать дирижабль. Когда же тот благополучно исчез, ищейка ни с того ни с сего стала лаять на пузатого господина с тростью, стоявшего в сторонке. Собаку носило успокоили и долго извинялись перед зрителем, который даже карманы вывернул, доказывая, что никакого дирижабля у него нет» если вы спросите, не нашлось ли хитреца, который лишь делал вид, что зажмуривается, а на самом деле подглядывал, то был один — журналист известной бульварной газеты. Но когда зуммер прозвенел второй раз, и вся честная публика открыла глаза, его нашли бездыханным, с гримассой ужаса на лице. Та же газета сообщила, что бедняга умер от разрыва сердца. Больше желающих подсматривать — не находилась. Как дирижабль материализуется обратно, свидетелей не было. Просто через какое-то время судно с латинской N в золотых пальмовых листьях на борту приземлялось в другом городе. К слову, путешествовал артист только на этом личном транспорте, отвергая аэропланы, океанские лайнеры и железные дороги. Шутили даже, что Ногус — деталь своего дирижабля — или, наоборот, «дирижабль деталь ногуса», правда, какая именно, не уточняли. Музыкальный голод заставлял маэстра искать чудесное, где бы то ни находилось. Его доверенные лица были везде, даже на такой заброшенной далеко в воду земле, как родной остров принцессы. Несколько лет назад, узнав о волшебном полете Унции, Иронимус уже направлялся сюда, но печально известные события заставили развернуть дирижабль прямо над океаном. Мак не любил вмешиваться в политику. Теперь же, когда смута утихла, он решил отведать волшебную улыбку, а заодно пополнить чековую книжку, показав популярный номер с исчезновением. В то самое время, когда маэстро сходил по трапу навстречу шумной толпе журналистов и зевак, Новое заседание опекунского совета было в самом разгаре. Обсуждалось три варианта будущего принцессы. Первый. Изготовить маску, неотличимую от оригинала, но с фальшивой улыбкой, и пусть работает себе дальше. Второй. Запереть маленькую чародейку в башне на год-два и посмотреть, не утратит ли она своих способностей. И третий. Отвести ее под видом морской прогулки подальше от берега и столкнуть за борт. У каждого из вариантов были свои «за» и «против». Так первый сулил неплохой доход, поскольку на остров регулярно приезжали туристы из стран, где монархию давно свергли, а также из тех, где это пока никак не удавалось. Но то, что все будет гладко, бабушка надвая сказала. Второй вариант предполагал убытки. Ведь ничто надо было кормить, поить и сторожить. Когда же она потеряет свои волшебные способности, никому не неизвестно. Хотя тут была вероятность кому-то из опекунов их подобрать. Третий совсем избавлял от хлопот. Правда, и не обещал никакого профита. Ни фактического, ни загадочного. Споры то затихали, то вновь набирали силу. И председатель Карафа, взывая к тишине, в какой-то момент достал револьвер и выстрелил в потолок. Грохот выстрела не успел затихнуть, как двери распахнулись, и в зал заседаний вошел доктор магии, маэстро Иеронимус Ногус. Обведя присутствующих пронзительными ноздрями, гость внес четвертое предложение, а именно сделать так, что принцесса совсем перестанет улыбаться, так как он тотчас же волшебную улыбку покупает. Добавим, что при упомянутой комплекции маг имел на редкость густой бас. Создавалось впечатление, что играет контрабас, спрятанный в одном длинном смычке. Внезапное появление мировой знаменитости и его неожиданное заявление произвели эффект разорвавшейся бомбы. «Так принцесса ведь живая!» горячо возразил младший брат председателя Гамнета, но осознал свою оплошность и стушевался. Карафа, напротив, тут же выразил готовность к сделке и назвал цену. Но та оказалась куда выше биржевой стоимости улыбки, которой тройская унция дарит счастливого хозяина, на что покупатель обратил внимание. «Вам нужна одна улыбка? А куда прикажете деть все остальное?» — бородач покрутил револьвером. «Ничто без улыбки — это так, даже не кое-что». Макс снял цилиндр и кинул в него шелковые перчатки. «Но раз принцесса уже не более унция, чем это ваше ничто», — резонно заметил он, «то извольте, чтобы цена соответствовала». «Тогда ждите, когда улыбка станет обыкновенной», — Карафа вытряхнул на мраморный пол стрелянную гильзу. «И сколько прикажете ждать?» Иронимус поморщился от пронзительного звона латуни и прикрыл переносицу ладошкой. А это нам самим неизвестно. А взглянуть одним глазком, — сдвинул ладошку в сторону. На ничто? За такие деньги? караф уже тер рукавом бриллиантовую звезду на животе. Вам с вашим дирижаблем лучше других известно, сколько стоит то, что уже не увидишь. Тут гостю повернулась Медина. Она была первым заместителем Карафы в высшем совете. «А как вам такая улыбочка?» — показала свои жемчужные зубки. «Самое, что не на есть волшебное!» Иеронимус направил на улыбку ноздри, но и лимонной дольки не выпало из манжеты. Зато стало ясно, что барышня запросто откусит добрую половину всех его плантаций. Это мужчине понравилось, и он изобразил легкий поклон. Никакие уговоры, однако, на председателя не подействовали. Гипнозу мага он также не поддался, имея революционную закалку. Всё кончилось тем, что ногу, свернувшись на дирижабль уже под вечер, взял и исчез с острова. Правда, исчез не один. В каюте его ждала смуглая красотка с цыганскими глазами. Так, сами того не желая, Опекуны избавили улыбку принцессы от превращения в выжатый лимон. Саму же принцессу перевели в заброшенную дозорную башню на берегу залива. Та стояла особняком, уходя фундаментом волны, и звалась зеленой из-за густой растительности, укоренившейся между камней. Еще раньше в башню свезли всю запрещенную королевскую библиотеку. Ее чары также были для пекунов загадкой. Новое соседство стало для унции настоящим подарком. Древняя сокровищница знаний и библиотека получила начало с обордажей византийских судов и насчитывала тысячи редких и удивительных книг. Свитки, папирусы, томики, томаи, фолианты заняли все свободное пространство, оставив узкий проход к спиральной лестнице, ведущей в дозорную камеру, где она и поселилась». Расположенное над пиком книжной горы место это словно символизировало высоту, на которую способно вознести человека самообразование. За отсутствием мебели находчивая жилица сложила из книг кровать, стол, стулья — все, кроме трона, с которым были связаны самые неприятные воспоминания. Стены она украсила репродукциями из оксфордского зоологического атласа, повесив у изголовья иллюстрацию радужного тукана. Друг вечерних бесед, не мудрствуя лукаво, был наречен Оксфордом. Принцесса спала на книгах, ела на книгах, разговаривала с книгами, гуляла среди книг. Когда же кровать прочитывалась от спинки до спинки, а любимые герои переезжали в Ракушку, где унция скрывалась от назойливой музейной публики, происходила смена обстановки. То ли от высоты жилища, а может, из-за компании книжных мудрецов, давным-давно переехавших на небо, ее стихотворное убежище раскрасилось в неземной, лунно-перламутровый цвет. Раковина играла всеми цветами радуги, а иногда ими пела — Подобно граммофонной трубе, многократно свернутой спиралью, она уходила на неведомую глубину, не задевая ни одного из жизненных органов. Самый нижний виток совершенно изолировал девочку от внешнего мира. Впрочем, единственным живым человеком, видевшим ее вблизи, был полуслепой старик, приносивший еду и воду. Старика всегда сопровождал караульный, но тот, следуя инструкции, завязывал глаза еще на подходе к башне, на случай, если ничто вздумается улыбнуться издали. Последнюю часть пути они так и шли. Впереди старик с подносом, а сзади, держась за его плечо, солдат с карабином. Перекусив и набравшись сил, Унция возвращалась к чтению. Читала она все подряд, перемежая поэмы и романы с алхимическими трактатами. Какой-то инструмент внутри, окрепнув за время заточения от постоянных обращений к чуду, позволял понимать текст, просто прикасаясь к странице ладонью. И порой чья-нибудь извилистая мысль, ящерицей проскальзывая между пальцев, заставляла ее замирать, открыв от изумления рот». Время от времени хозяйка Книжной горы сражалась с пеликанами, те уже много лет считали башню своей территорией, вили в бойницах гнезда и несли яйца. Перья птиц шли на строительство механических крыльев, чьи чертежи нашлись заодно с карты Атлантиды, ставшей ей пледом. Но если до полета на крыльях оставалось неизвестно сколько времени, то во сне, как любой подросток, Унция летала регулярно. Все начиналось с того, что она сидела на горе и мирно беседовала с книгами. Но постепенно те начинали вести себя несдержанно, залезали на плечи, пытаясь столкнуть, она подпрыгивала и повисала в воздухе. Тогда книги строились по всем правилам военной науки и метали в нее ядра точек, бумеранги запятых, стрелы слов и дротики предложений, от которых буквально, хотя и устно, приходилось увертываться. Но и этого оказывалось мало. Тома складывались осадными катапультами и полили целыми абзацами. Так повторялось из раза в раз, и бедняжка плавала в башне, как рыба в аквариуме, не в силах вырваться наружу и в конце концов срывалась в мельтешащую буквами бездну. Но однажды с привычным сном что-то произошло. В ту ночь принцесса, как обычно, говорила с книгами, а потом от них убегала. И тут чья-то невидимая рука схватила и подняла, и чувство сна осталось далеко внизу зажатое между страниц за границами потолочных балок пальма на крыше пощекотав лопатки ушла в бок и она повисла в воздухе, окидывая взглядом просторное звездное небо полная луна озаряла колышущуюся черную воду, но и без ее сияния были видны горные вершины на далеком горизонте. Их пики горели таинственными лампадами, твердя, что стоит только перевалить через хребет, и все беды кончатся. И, внимая их зову, она устремилась вперед. Унция летела быстрее стрелы, вернее, птицы, совершающие бросок с севера на юг вдоль магнитного меридиана, но, как ни старалась, горы сохраняли прежнюю дистанцию, будто росли не на земле, а на небе, Ракушка уже стала подавать тревожные сигналы, когда сначала кончики пальцев, а потом и ладони подхватили далекое свечение горизонта. Незаметно рукава и подол платья начали тлеть, и появилось жжение, но не болезненное, а томительное. Незнакомый благостный гул нарастал, и в какой-то миг платье вспыхнуло, окатив ее волной ни с чем не сравнимой неги. Пространство сжалось гармошкой и растянулось всю ширь, завлекая в прозрачные поющие меха, и музыка зазвучала всюду, и вершины оказались на расстоянии вытянутой руки, а она почувствовала, что из ослепительного блеска на нее кто-то смотрит. В тот момент ни одиночество, ни печаль, ничто не могло потревожить. Все чаяния собрались и вместе, чтобы наконец-то исполниться, словно божественная мелодия приняла ее в свои звуки. От собственного голоса унция и проснулась, и с ужасом обнаружила, что стоит на выступе, опоясывающем башню, осветлеющий горизонт украл лампады. Сон оставил такую массу вопросов, что теперь она выбиралась на выступ не боясь, что ее сдует в море. Прогуливаясь по узкой каменной ленте, девочка напевала заветную мелодию, словно искала тропинку к сияющим вершинам. Ее голос разносился далеко над заливом, привлекая внимание рыбаков, самые суеверные из которых решили, что в башне поселился детский дух королевы-соловья. Люди оглядывались и рабели, но звуки, летевшие с высоты, были такими прекрасными, что они забывали о своих тревогах. Возможно, посещая неведомые дали в поисках сияющих вершин, ее голос прихватывал с собой нечто такое, что ни в сетях, ни на океанском дне было не найти. Раз за разом мелодичные вокализы собирали все больше слушателей. Особенно много приходило мам с маленькими детьми. Расстелив подстилки, они рассаживались у подножия башни и начинали кормление своих чат. Пока голос звучал, ни один ребенок не плакал и не капризничал. Уложив детей спать, женщины устраивались удобнее, и песни с высоты живописали им картины долгожданного благополучия и счастья. При том, что каждый из них думал о своем, виделось всем примерно одно и то же — Мужья возвращались из моря с уловом, были ласковы, дарили подарки и не засиживались у друзей до утра. В домах всего было вдоволь, дети не болели и не баловались больше обычного. Когда унция умолкала, женщины сбивались в кучку, и воздух, поднимаясь от нагретого песка, доставлял наверх все последние новости и сплетни. Так она узнавала обо всем, что происходило на родном острове и в мире. Как-то раз мамаши заговорили об открытии одного математика из Европы. Якобы он изобрел аппарат, способный видеть то, на что порой лучше вообще внимания не обращать. «Неужто правда читает чужие мысли?» — воскликнула одна из них. «И что думает благоверный, тоже можно узнать?» «Легко», — уверила ее знакомая. «А мой ухажер?» «Все как на ладони». «Да, это почище фокусов, что показывает пройдоха Ногус», — сказала третья. «Ну почему же пройдоха?» — вступилась за мага-соседка. «Дирижабль-то исчезает?» Вот именно, с готовностью кивнула женщина. «Люди платят за то, что исчезло, а не за то, что появилось. И кто после этого твой ногус?» Но долго спорить они не стали и принялись обсуждать необычные изобретения. Только название у него какое-то несерьезное, усомнилась первая из мамаш. «Разведельную вещь пустоскопом назовут...» А по мне все равно, как называется, отрезала вторая. Если то, что говорят правда, такая штуковина нужна в каждом доме. И они дружно согласились, что новый прибор поможет пресечь поползновение мужей к изменам и припрятыванию денег. О самом изобретателе мамаши почти не говорили, только то, что он оказался неважным мужем и отцом. Жена ушла от него вместе с детьми. Почти все, что унция в тот день услышала, было правдой. Можно лишь добавить, что изобретатель чудесного прибора, способного видеть невидимый мир, еще недавно профессор Пражского королевского университета Якоб Пуп мог по праву считаться гением своего времени.